Родители умерли. Сестер и братьев нет. Кроме меня только один двоюродный брат. Я двоюродная сестра по отцовской линии, а он по материнской. Его зовут Стуре Бьорклунд. Валандер записал. Он живет здесь, в Истаде? На хуторе. Под Хедескугой. Он крестьянин? Профессор Копенгагенского университета. Валандер удивился. Светберг, по-моему, никогда о нем не говорил. Они почти никогда не встречались. Если ты спрашиваешь, с кем из родственников Калли поддерживал контакт, то ответ один — только со мной. Все равно ему надо сообщить. Как ты сама понимаешь, пресса подымет шум. Полицейский умирает насильственной смертью. Насильственной смертью, — повторила она. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что он, скорее всего, был убит. А что это еще может быть? Это мой следующий вопрос. — Мог ли он совершить самоубийство? — А разве не все могут совершить самоубийство, если обстоятельства вынуждают? — Может быть, ты и права? — А разве вы не можете отличить убийство от самоубийства? Увидим. — Скорее всего, можем. — Но я все равно должен был спросить. Она подумала. — Даже у меня были такие мысли, — сказала она. — После того, через что я прошла. Но никогда не думала, чтобы Карл. То есть причин у него не было. «Несчастным его назвать было нельзя. Когда ты видел его в последний раз? Он звонил в воскресенье? А как он тебе показался? Как обычно. Почему он звонил? Мы обычно перезваниваемся раз-другой на неделе. Если бы он не позвонил, позвонила бы я. Иногда я приглашала его поужинать. Иногда приходила к нему». «Как ты помнишь, мужа моего почти никогда не бывает дома. Он начальник машинного отделения на танкере. Дети наши уже выросли. То есть Светберг готовил ужин и приглашал тебя?» «А почему бы нет?» «Даже представить не могу его на кухне. Он очень хорошо готовил, особенно рыбу». Валендер помолчал. «Значит, он звонил в воскресенье. 4 августа. И все было как всегда. Да». — О чем вы говорили? — Обо всем и ни о чем. Помню, он жаловался, что устал, выработался. Валандер насторожился, так и сказал, выработался. — Да. — Но он же только что из отпуска. Я точно помню. Он именно так и сказал. Валандер подумал немного, а где он отдыхал? — Он не любил уезжать из Истода. Обычно проводил отпуск дома. Может быть, ненадолго съездил в Польшу. — И что он делал дома? Просто сидел в квартире. У него были свои увлечения. Какие? Она укоризненно покачала головой. Странно, что не знаешь. Целых два. Астрономия и история американских индейцев. Про индейцев я слышал. Еще знаю, что он иногда ездил в Фальстербу. Смотреть на птиц. Но про звезды слышу первый раз. У него замечательный телескоп. Валандер попробовал вспомнить. Нет. Телескопа в квартире Святберга он не видел. — А где он стоял? — В кабинете. — То есть так он и проводил отпуск? Смотрел на звезды и читал про индейцев? — Думаю, что да. Правда, это лето было необычным. — В каком смысле? — Мы летом, как правило, встречаемся почаще. Но в этом году у него не было времени. Несколько раз отказывался, когда я приглашала его поужинать. Почему? Она поколебалась. — У него вроде бы не было времени. Чутье подсказала Валлендеру, что все это неспроста. Он не говорил, чем он занят? — Нет. — Но ты задавала себе этот вопрос? — Да нет. — А ты не заметила в нем никаких перемен, что он стал каким-то другим, что его что-то беспокоит? Он был совершенно обычным, разве что времени у него ни на что не было. И когда ты это заметила? Когда он сказал это впервые? Она немного подумала... «Сразу после Иванова дня? Как только ушел в отпуск?» В дверях появилась давишняя сестра. Ильва Бринг встала. «Сейчас вернусь». Валандер поискал туалет, помочился и выпил еще два стакана воды. Когда он вернулся, Ильва уже ждала его. «Я ухожу», — сказал он. «Остальные вопросы могут подождать». «Если хочешь, я позвоню туры Мы должны организовать похороны. Хорошо бы ты сделал это в течение ближайших часов». В одиннадцать мы должны сделать заявление для прессы. — Никак не могу поверить, — сказала она. На глаза ее вдруг навернулись слезы. Валандер сам чуть не заплакал. Они посидели молча, пытаясь справиться с чувствами. Валандер сосредоточил взгляд на настенных часах, смотрел, как бежит по кругу секундная стрелка. — У меня есть еще один вопрос, — помедлив сказал он. — Светберг был холостяком. Я никогда не слышал, чтобы у него была какая-то женщина. У него и не было. Может быть, этим летом он с кем-то познакомился? С женщиной? Да. И поэтому сказал, что выработался? Валандер осознал нелепость своей версии. Это моя обязанность задавать вопросы, сказал он, словно извиняясь. Иначе мы никуда не придем. Она проводила его до стеклянной двери. — Вы должны найти того, кто это сделал, — сказала она, сильно сжав его руку. «Убить полицейского — самое худшее, что может сделать преступник. В таких случаях существует неписанная гарантия, мы его поймаем». Он тоже пожал ее руку. «Я позвоню Стура», — сказала она. «Самое позднее в шесть». В дверях Валандеру пришел в голову еще один вопрос. Рутинный вопрос, он попросту забыл его задать. «Ты случайно не знаешь, у него не было привычки хранить дома большие суммы денег?» Она посмотрела на него непонимающе. «Большие суммы?» «Откуда бы он их взял?» «Он всегда жаловался, что мало получает». и был прав, мы получаем очень мало». «А ты знаешь, сколько получает акушерка?» «Нет». «Тогда я лучше умолчу». «Дело не в тех, у кого большие заработки, а в тех, у кого они меньше всех». Выйдя из больницы, Валлендер с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. Еще не было четырех, но птицы уже начали свой утренний концерт. С ну тянул легкий приятный бриз. Было тепло и тихо. Он медленно пошел по большой нор -Рагаттен. Один вопрос казался ему важнее прочих. — Почему Светберг сказал, что он выработался? Вышел из отпуска и сказал, — Я выработался.